Глава 12. О новых поклонниках и старых врагах. Через 6 часов. Корделия. Апартаменты нам выделили чудесные, хоть и общие. Вначале я смутилась, обнаружив лишь одну кровать, но вовремя вспомнила о брачной татуировке и фантомной двойне. Гномы могли что-то заподозрить, попроси я отдельную комнату. Впрочем, командир быстро решил проблему и, уступив мне спальню, перебрался на диван в гостиной. Кот занял пушистую шкуру у камина, проигнорировав подготовленную для него лежанку, а Раэлик переехала на крохотную кухню. Ледовую красавицу покорила холодильная камера, и покидать ее она отказалась. Искра пару раз захаживала к ней в гости, пытаясь подзарядиться магией. Увы, искусственный снег оказался бесполезным. В итоге дух предпочел остаться со мной и оккупировал мягкое кресло у окна. Каждый нашел свой уголок, и после завтрака с удовольствием уполз туда отдыхать и размышлять о дальнейших планах. Их мы обсудили вскользь. Хорхе сказал, что для начала нужно еще раз переговорить с Велитой, связаться с имперцами и отправить весточку послу. В разведку дракон решил не ходить, пока не будут готовы документы. Стражи в квартале с каждым часом становилось все больше. Один из патрулей вовсе расположился прямо напротив нашего окна. Пришлось плотно зашторить его и забыть о прекрасных видах на город. Зато мы пересмотрели свое отношение к гастролям. Никто не станет искать беглецов в гномьем оркестре. Пи! <Congo�> Стоящий на плите чайник пискнул и отключился а я окинула задумчивым взглядом чайно-кофейную батарею. Слева были обычные напитки, справа расположилась вереница особых сборов для беременных. Их пить я не рисковала, но на всякий случай распаковала один, чтобы не обидеть хозяйку. «Мрав!» — на кухню примчал Кимрик. «Что и тебе чашечку налить?» — усмехнулась, подхватив баночку с клубничным чаем. Пока зверёк размышлял, я успела залить заварку кипятком и достать свежайшие булочки с шоколадным кремом и корицей. Поразмыслив, добавила к ним и несколько круассанов со сливочной начинкой. Последние заинтересовали Кимрика куда больше чая. «Мляф!» Принюхавшись, зверёк уверенно ткнул лапкой в корзинку. «Ой, а чем это у нас так вкусно пахнет?» Пока я подкармливала кота, на кухню прилетела искра, и надежды выпить чаю в тишине растаяли, словно дым. Хорхе ушел два часа назад составлять контракт с Велитой и обсуждать детали нашего турне. Кимрик и Духи остались в апартаментах и порхали следом, куда бы я ни направилась. Это утомляло, но объяснить им, что я хочу немного побыть одна, не получалось. «Чай будешь?» вздохнула, смиряясь с неизбежным. «С удовольствием!» Подлетев к шкафу, искра выудила оттуда крохотную кофейную чашечку размером с напёрсток. Кукольный набор посуды Велита прислала специально для Кикимрика. К счастью, её не насторожило отсутствие духа при первой встрече. Хорхе пояснил, что мой фамильяр остался в одной из сумок, а их сразу отнесли в наши апартаменты. На отдельной проверке искры гномка не настаивала, сказав, что на хранителей двери не реагируют, только на хозяина. Этот нюанс нас очень заинтересовал. Проведя несколько тестов, командир выяснил, что после трансформации в призрачную форму аура духов настраивается на мою. Сколько длится эффект, мы не знали, но, похоже, не менее двух часов». В это время любые заклинания воспринимали меня как беременную, давая абсолютную защиту от поисковых плетений шаманов. Отличный бонус к маскировке, хотя и немного смущающий. Пока я намешивала для искры чай и переливала в напёрсток, кот расправился с булочкой и потребовал добавки. На шум из морозилки выглянула Рейлик. Драконица выглядела заспанной, но довольной. Отдых среди льдов явно пошел ей на пользу. «Айна, обедать будешь?» – спросила, отрезав для искры небольшой кусочек круассана. Полноценную еду принесут через час, но закусок гномы оставили много. Под логовом рейлик была еще одна камера с салатами, бутербродами и холодной курицей. «Гррр!» – отрицательно. Вылетать из ледовой пещеры красавица не спешила, только приоткрыла дверцу, прислушиваясь. «Раз все в сборе, предлагаю обсудить дальнейшие планы». Искра вышла в центр стола и приосанилась, словно великий полководец. «Нужно что-то решать с гастролями». «Но Хорхе как раз этим и занимается», — напомнила я. «Полностью отказываться от выступлений мы не стали, согласившись с доводами Велиты. Но и столь плотный график нас совершенно не устраивал. Ссылаясь на мое особое положение, командир собирался сократить число выступлений до трех. Гномка настаивала хотя бы на десяти. Если я верно понимала местную математику, то они сторгуются на пяти концертах. Меня такой расклад полностью устраивал. Замужняя и беременная певица в открытую путешествующая с гномьим хором точно не привлечет внимания шаманов и демонических патрулей. Если вначале я нервно прятала брачную татуировку под курточкой, сейчас даже рукава закатала на блузе, чтобы узоры было видно издалека. «Нужно стребовать с гномов процент от выручки», – деловито добавила искра. «Где это видно, чтобы музыкантам платили едой?» Айна поддержала духа, кот промолчал. Его такой расчет вполне устраивал. «Но гастроли фиктивные. На минуточку. Выступать-то мы и правда будем. Поэтому монетки за старание тоже заслужили». Искра топнула ножкой. «И я за справедливость. И вообще, гномам спуску давать нельзя, иначе они нас по пустят с этим турне». «Нам деньги тоже не лишние». Продолжила искра. Вдруг чего купить захотим? Не просить же постоянно у командира. Здесь она была абсолютно права, меня и саму смущало отсутствие личных средств. Ну хорошо. Что же касается шаманов, добавил дух. Мне кажется, это они виноваты в поведении владык. Не могли, братья, так умом, тронуться. Я же их с первой зимы знаю. Гр-гр! поддакнула Айна. «Они всегда дружно жили, поддерживали друг друга. А если спорили, то по мелочам и быстро мирились!» Искрелла принялась мерить стол шагами. «Нужно как-то подобраться к ним поближе, проверить!» «Исключено! Это опасно!» Дух обиженно накуксился, а из холодильника послышалось сопение рейлик. Но я не собиралась идти у них на поводу и влипать в очередную авантюру. «Для начала нужно вернуть тебе силу и спасти Новый год!» примирительно напомнила. «А после, если выживем, будем разбираться с демоническими владыками и...» «Дзинь-дзинь!» В двери неожиданно позвонили. «Мы ждем гостей?» удивилась. «Нет!» растерянно протянула искра. «Госпожа Аза!» В коридоре послышался голос громный. Для поддержания легенды все гномы называли нас новыми именами. «Вам срочное письмо от сержанта ночной гвардии Мариса Тарве!» От неожиданности чуть не выронила чашку. Понятия не имею, что от меня понадобилось навязчивому демону. Но сам факт послания настораживал. «Куда?» — прошипела искра, едва я направилась к дверям. «С ума сошла!» «Я только конверт забрать. Оттого, что будем прятаться, проблема не исчезнет!» «Грррр!» — согласилась со мной Айна. «Я с тобой!» — дух помчал следом, словно мог чем-то помочь. «Госпожа Аза!» Настойчиво повторила Гронна. «Иду!» «Может, он тебя на свидание хочет пригласить?» Предположила искра. «Мрак!» Кимрик первым добрался до дверей и возмущенно зашипел. Еще и лапкой о лапку ударил, напоминая о брачной татуировке. «Но ну, я-то утром в курточке была. Он мог не рассмотреть!» Успокоила кота. «Впрочем, приглашение на свидание — не самый плохой вариант. От него можно отказаться». «Хуже, если там вызов в отделение стражи». Отойдя от нашего Айнэнэ, сержант мог заподозрить подлог, провести углубленное расследование или что-то нарыть на настоящих музыкантов. «Госпожа Аза, ваше письмо!» Я открыла дверь и Гронна вручила мне конверт и лист с магическим пером. «Распишитесь в получении!» «Я же говорила, не нужно открывать!» В мысли ворвалось шипение из крылы. «Лучше бы командиры подождали!» «Что теперь делать-то будем, а? Ой!» Дух продолжал гунь а я обреченно смотрела на лист со своим именем и размышляла, какая роспись у настоящей азы зеленоглазой. «Что-то не так?» — уточнила Гронна. «Да вы не волнуйтесь, это обычный курьерский бланк». «Подпись», — коротко пояснила. «Я еще не видела своих документов». Гномка на миг застыла, осмысливая услышанное, а затем тенью проскользнула в комнату и выхватила из кармана Миркала. «Минутку. Сейчас запрошу данные». Она застучала пальчиком по экрану, набирая сообщение. «И двери закройте!» Я выполнила приказ и оперлась плечом о косяк. Конверт открывать не спешила. Сержант Тарве оказался не так прост. Наши танцы временно дезориентировали его, но не обманули — Он что-то заподозрил, вот и устроил проверку с бланком. У местной стражи наверняка хранились копии документов настоящих артистов, иначе они не получили бы разрешения на въезд. Уверена, демон запросил бумаги, и, поставь я неверную подпись, сдала бы себя с потрохами. «Слушай, а ты права!» Услышав мои мысли, искра охнула и принялась нервно кружить по комнате. — Похоже, мы знатно влипли. — Не паникуй раньше времени. Я задумчиво куснула нижнюю губу, прикидывая варианты. Тарвес сам нас прогнал. А если не дадим повода для вызова в штаб-квартиру стражи, он не сможет ввалиться в гильдию и снова затребовать документы. Ну, надеюсь. — А завтра бумаги уже будут готовы. Искрыла немного приободрилась. — Да, ты права. «Главное сидеть тихо-тихо, даже к окнам не подходить и по коридору не шастать!» Слышать такое от неугомонного духа было непривычно, но это лишь подчеркивало серьезность ситуации. «Готово!» — Гронна вывела на экран подпись Азы и показала мне. «Сможете повторить или потренируетесь?» «М -м -м -м. «Смогу». Прицелившись и несколько раз изобразив завитки в воздухе, я черканула нужные буковки. Едва убрала перо, надпись вспыхнула золотом и намертво въелась в бумагу. Теперь ее не исправить и ничем не вывести. Предчувствие не подвели. Тарвей явно собирался сверить подписи. «Конверт можете открывать, там обычное письмо», — добавила Гронна. «Его на входе проверили. Если буду нужна, зовите». «Да, спасибо», — ответила, выпуская гномку, но не успела закрыть двери, как передо мной возник «Хорхе». «У нас проблемы», — сходу сообщил дракон. мы это уже поняли», — буркнула искра. «Тут сержант письмо прислал, подловить нас хотел на подписи. Но мы сразу догадались и угронно затребовали образцы». «Мряк!» — добавил Кимрик, присоединяясь к нашему подвигу. «Молодцы!» — дракон облегченно выдохнул и принялся стягивать иллюзию бабульки. «Конверт еще не открывали?» Нет. «Письмо связано с проблемами, о которых ты говорил?» «Да, позволишь?» Дождавшись утвердительного кивка, Хорхе забрал у меня письмо, еще раз просканировал и лишь после этого открыл. «Так я и думал», — добавил, пробежавшись взглядом по строкам. «А оно полностью дублирует запрос на гильдию. Завтра нас приглашают выступить на свадьбе дочери начальника стражи «И-и-и!» протяжный вой из выразил общее мнение по поводу этой новости. «Отказаться не получится. Обратите внимание на паскриптум». Он передал мне письмо. Бегло прочитав, я споткнулась об издевательскую приписку. «И не забудьте документы!» «Он все понял», — обреченно прошептала. «Похоже на то», — продолжил дракон. Я уже говорил с Велитой, Тарве и его сослуживцы только что внесли полную оплату за выступление. — А мы не можем сослаться на плотный график, вернуть деньги, выгоды деньги и избежать. — Кора, на этой свадьбе будет вся демоническая верхушка островов, включая огненного владыку. Чеканя каждое слово произнес Хорхе. — И если откажемся, подпишем себе приговор. — А если согласимся, отправимся на плаху! — воскликнула Искрелла. «Кортес же нас мигом рассекретит!» «Ой, не рассекретит!» усмехнулся дракон. «Я придумал, как обернуть подставу сержанта нам на пользу!» «Расскажешь?» недоверчиво уточнила. «Конечно! Только помоги горб снять!» Хорхе стянул просторную бабкину блузу и юбку, оставшись в одних брюках. Взгляд невольно скользнул по широкой рельефной спине и мускулистым рукам, Для меня было загадкой, как при столь впечатляющих данных командир прикидывался немощной старушкой, но хитана из него получалась роскошная. Не знаю, я, правда, никогда бы не заподозрила подвоха. А вот что со мной и Айной делать? Владыка сразу почует магию своей Рейлик, но оставить драконицу в здании гильдии мы не можем, вдруг что-то пойдет не так и придется удирать прямо со свадьбы. Значит, остается один вариант». Во время выступления любой ценой избегать встречи с Кортесом. Знать бы еще, на каком расстоянии он способен унюхать Айну. «Кора!» «Ой!» Размышляя о проблемах, я совсем забыла про горб, да так и стояла позади командира, прожигая его спину взглядом. «Порости!» Задумалась, смутилась, наспех развязывая бинты. «Так что с планом? Как будем отбиваться от владыки?» «Не только от владыки». — поправил меня Хорхе. — Если дело выгорит, обеспечим себе идеальное прикрытие и сможем без проблем добраться до храма Равновесия, а там до ледовой половины рукой подать. — Гр? Мряв? Ну? — хором взвыли мы с Искреллой. — Командир, ты из образа-то выйди! — добавил неугомонный дух. — Хватит паузу тянуть, чай не на сцене! Дракона наши вопли не впечатлили. Освободившись от горба, он с наслаждением потянулся, накинул на плечи рубаху и лишь после этого продолжил. «Традиционная ливерийская свадьба длится пять дней. За это время молодожены должны посетить три великие святыни», — пояснил Хорхе. «Гости, слуги и артисты при этом гастролируют вместе с ними, помогая у милости ведь местных духов». «О-о!» Идея примазаться к свете невесты была прекрасной и могла решить нашу проблему с шаманами. Но вопрос с Кортесом все еще оставался открытым. Завтра леди Горгани лично выберет артистов, которые будут представлять ее дочь перед духами-покровителями. Наша задача — произвести на нее впечатление и заполучить этот контракт. — А как же гномы с их честной контрабандой? — Хор также остается в плюсе, — заверил меня Хорхе. «Никто не посмеет проверять заклинателей удачи, работающих на семью Горгани. Вилита и ее команда смогут беспрепятственно протащить на ледовую половину все необходимые лекарства». «Погоди, хочешь сказать, глава гильдии едет с нами?» – опешила я. «Конечно. У гномов принято лично контролировать такие дела, а леди Велита к тому же прекрасно поет и играет на тромбоне». Каструли, контрабанда, проезд за счет демонов!» — пробормотала искра, закружив вокруг дракона. «Все это, конечно, замечательно, но как мы собираемся обмануть Кортеса, а? Он же нам головы открутит, если ауру Айны учует, а он ее учует! Мы даже из повозки выйти не успеем!» «Ты мне дашь закончить?» — поинтересовался командир. «Продолжай!» — подбочинился дух. «Все равно считаю это безнадежным!» «Грррр!» — осторожно рыкнула драконица. Она также недоумевала, и только кот безоговорочно верил в хозяина, с осуждением посматривая на сомневающихся. «Магия Рейлик фонит лишь несколько часов, а после практически не слышна», — пояснил Хорхе. «Если во время гастролей Айна не будет использовать дар и перекидываться из одной формы в другую...» «Кортес ничего не услышит, пока не прикоснется к коре». «Рисково», — немного подумав, ответила искра. «Владыка благоволит музыкантам и всегда лично благодарит их, если выступление понравилось». «Верно. Но не только он любит талантливых артистов». В изумрудных глазах дракона вспыхнули лукавые искорки. «Есть еще кое-кто» покровительствующий бардам, беглецам и отчаянным искателям приключений. И этот кое-кто как раз должен мне небольшую услугу». Я недоуменно моргнула. Судя по всему, речь шла о ком-то из девяти, но я впервые слышала, чтобы Бог задолжал смертному. Да и в полномочия первого стража не входило покровительство артистам, а Хорхе поклонялся именно ему. «Так». «Борды-беглецы-авантюристы!» Задумчиво пробормотала искра, загибая пальцы. «Хейм сразу нет, его удар хватит от этого балагана. Три единая тоже отпадает. А Рорин...» <кхм> «Ты в гномы записался, командир!» «Интересный вариант, но сейчас я не о горном короле!» Усмехнулся Хорхе. «А о ком?» Удивился дух. «Все остальные слишком серьезные для такого, разве что...» «О, нет!» Догадавшись, она побледнела и нервно икнула. «Только не...» «Шепот!» С безмятежной улыбкой ответил Хорхи. «Но это же стихийное бедствие! Она еще хуже меня!» Взвыла искра. Прямолинейно и самокритично. Хотя я не видела причин для паники. Так в империи называли Сайванну, хранительницу ночи. Она приходила в наш мир с сумерками, обожала вмешиваться в дела смертных и частенько помогала своим любимцам. Ходили слухи, что давным-давно шепот хотела отказаться от вечной жизни и могущества ради смертного, но пока искала преемницу, любимый погиб в битве с шаманами. Безутешная богиня поклялась отомстить и, выбрав девять великих воинов, обучила их божественной магии, а после стала помогать тем, кто посвятил жизнь борьбе с тиранией Ергулада. Впрочем, были у Сейваны и недостатки. Характер отличался непостоянством, а ее милость во многом зависела от настроения и личных симпатий. «Тебе имеющихся проблем мало, а, командир? Так ты попроси, я добавлю. Душа у меня щедрая, справлюсь. Мне зачем богиню по пустякам дергать?» Продолжила голосить Искра. «Мреф!» Кот подкрался ближе и задумчиво уставился на паникующего Кикимрика. Он явно не понимал причины спора. «Шепот не постоянно!» — пояснил дух. «А вредать ты ее помощи зачастую больше, чем пользы!» «Мреф!» — уточнил Кимрик. «Нет, мы не сестры!» От возмущения на лице искры проступили темно-зеленые пятна. Гномья краска придала румянцу незабываемый оттенок. «И вообще, на ее фоне я почти хеймдар!» «Можем призвать его!» — усмехнулся командир. Покаешься в грехах, попросишь о помощи. Нет, шепот так шепот. Кикимрик побледнел и, сложив крылышки, спрятался за канделябром. А зачем сразу угрожать? Рад, что мы пришли к единому мнению. Хорхе сверкнул белозубой улыбкой. Помогать нам напрямую Иванна не станет. После твоего вмешательства даже она не пойдет на нарушение кодекса равновесия. Дракон окинул духом многозначительным взглядом но может поделиться тенью и спрятать ауру рейлик от демонических владык». «Поделиться тенью?» «Шепот часто оберегает беглецов», — пояснил Хорхе. «Она может подарить капельку своей тени, скрыв своего избранника от поисковых плетений врагов». «А на заклинания шаманов ее благословение подействует?» «Конечно», — кивнул командир. «Но этот дар не вечен». Чем чаще его используешь, тем быстрее он ослабевает и возвращается к хозяйке. Эх, обидно. «Ну, значит, будем экономить», — подытожила я. «Мряф!» — поддержал меня Кимрик и, обернувшись к хозяину, добавил. Мря! я тут же притихла, на вострефушке. Не только коту было интересно, какую услугу дракон оказал шепот, если за ней остался долг. «Это секрет». — ответил командир. — Но, скажем так, э, в свое время я помог одному очень дорогому для Сайванны магу, поэтому в подобные мелочи мне не откажут, а о большем я не стану просить. — Ну, если так, ну, может, и принесет, — искра поежилась и нервно взмахнула крыльями. — Хотя я бы попробовала втереться в доверие к Арорину. Он добрый, еще и весельчак редкий, — «Накроем стол, споем, тряхнем бубнами!» «Где лежит бубен, ты знаешь!» Перебила стихийницу, пока ее окончательно не унесло. «Хочешь, пробуй!» «А мне идея командира нравится!» «Мрят!» «Гррррр!» Кот и Айна встали на мою сторону, и теперь в оппозиции осталась одна искра. «Предатели!» Кикимрик надулся, как хомяк на горох. Но мне было не до ее капризов. План Хорхе решал многие проблемы. С демонической свадьбой у нас больше шансов добраться до ледовой половины без приключений, да и страховка с тенью будет не лишней. Шаманы не дремлют. Хотелось иметь хоть крохотную фору и возможность в любой момент спрятаться от них, пусть и ненадолго. «Ладно. Выходит, у нас на повестке дня призыв Сейваны?» Осознав, что ее протест никого не испугал, искра выползла из-за подсвечника и принялась мерить шагами тумбочку. «Затем репетиция. Нам ведь нужно произвести впечатление на семейство Горгани, верно?» «Верно», — кивнул Хорхе. Я попросил Велиту собрать на них небольшое досье и выяснить, чем интересуется и что любит леди Софико. «Через полчаса пришлют необходимую информацию, и мы сможем определиться с репертуаром на завтра». «А пока предлагаю перекусить и попытаться связаться с Империей». «А Лейла?» — встрепенулась, вспомнив обещание дракона. «Если удастся наладить канал связи, сможешь ненадолго увидеться с сестрой», — обнадежил командир.